Глава 11. Конец листопада 1381 года от Рождества Христова и хром. Зябка. Ой, как же зябка стоять на самой вершине на Батной веже и в крошечное старуша, к тому же продуваемой всеми ветрами. Спуститься, что ли, вниз, встать в бойницы облама. Так ведь для того он наверх и поднялся, чтобы лучший обзор был, чтобы точно не проглядеть сигнал со следующих по сосне ушкуев. Должны ведь уже, должны появиться. Уговор был на третий день, незадолго до рассвета. От паниковца, кой впадает в сосну, быструю сосну, где ротники спрятали свои корабли от татарских дозоров, не более 20 километров. А река течет как раз с запада. Так что уж следуют по течению и двигаются куда быстрее, чем два дня назад, когда уходили от Ельца. Неужто натолкнулись на еще один сильный отряд татар? Сбежали, проспали, невольно накручивая себя и все сильнее волнуясь, оборачиваясь на восточную сторону, где полоса горизонта уже начала сереть. «Господи, помоги, чтобы успели. Пожалуйста, помоги!» И вновь в момент смятения, когда контролировать чувства уже не получается, с губ само собой срывается отчаянная мольба, обращенная к небесам. «Услышат ли ее?» «Ответят. Остается только надеяться» да уповать на Божью милость. Ну где же выбраться? Ладно, успокоимся. Время еще есть. Немного, но есть. Минуты томительного ожидания тянутся невыносимо медленно. И пытаясь хоть как-то отвлечься, пробую хотя бы на навскидку прикинуть, сколько татар вчера погибло. От стрелы болтов, до с улиц защитников града, сколько от картечи, и сколько во время давки. Но по всему видать, Самые большие потери ордынцев пришлись в момент бегства. Это и задавленные из жертвы второго и третьего залпов бомбард, проводивших поганых картечью. Признаться, артиллерия произвела на врага куда больше эффект, чем я ожидал. Конечно, ударившая на короткий картеч, да еще и в гуще успешных татар, произвела ошеломляющий эффект. Каждый выстрел отнял по паре десятков жизней, не меньше. Правда, третьим залпом до поганых дотянулись только три орудия из пяти, но и так не менее двух с половиной сотен ордынцев сгинуло от артиллерийского огня. Еще большее число нукеров пало от обстрела со стен, учитывая потери врага при штурме Тына, когда сверху на татар летели с улицы. Тут погибло примерно три с половиной сотни вражин, и больше всего тела лежит как раз у северной и западной стен. Правда, и потери новоиспеченных ротников – несозмеримо больше, чем у стрельцов. 46 убитых и тяжело раненых. Да еще человек 20 татарские срезни зацепили вскользь, нанеся более легкие раны. Но учитывая реалии средневековья, даже легко раненый воин не имеет стопроцентных гарантий на выживание. И, наконец, задавленные во время бегства. Сотни-полторы мертвых ордынцев усеяли восточный склон Кошкиной горы в пределах досягаемости арбалетов. И еще сколько-то татары собрали чуть ниже. Плюс раненые, получившие растяжения, переломы. Думаю, войско врага, насчитывающие чуть более четырех тысяч человек на начало штурма, сократилось не менее, чем на четверть. Отличный результат. И размен явно в нашу пользу. Да, приманка сработала в полной мере. Ведь как только татары начали карабкаться на недостроенные городни, Я подал сигнал натасканным личным моим пушкарям, и для врага начался настоящий ад. Причем многие татары, незнакомые с тюченгами, так и восприняли происходящее. По крайней мере, в действии пушек они наверняка уловили что-то мистическое. Повторится второй штурм с тем же разгромным результатом? Крайне сомнительно. По крайней мере, враг уже знает о наличии у нас артиллерии и сделает выводы. Так что на месте татар я бы или ушел, или начал осаждать город по всем правилам, запросив пороки до да собственную артиллерию в Булгаре. Или попытался бы хитростью выманить нас из Ельца. Нет, ну а что? Прокатил его тохтамыша с москвичами в реальной истории? Случай не единичный. Баты при необходимости поступал так же, как, например, с колодяжином. Да и на Калхике из все того же Вагенбурга, тогда уж гуляй города, Монголы выманули именно хитростью. Погрузившись в размышления, я едва не пропустил один и другой раз, словно бы подмигнувший мне огонек, подмигнувший на реке с западной стороны, у самого изгиба русла. Испытав невероятное облегчение, я тотчас нырнул вниз на лестницу, ведущую к обламу. «Факел мне, быстро!» Всего несколько секунд проходит прежде, чем я вновь поднялся в на батной веже. Еще ее называют смотрильней или караульней. И, развернувшись спиной к восходу, аккуратно так поднял горящий факел вверх-вниз, вверх-вниз. Очень аккуратно, чтобы татарскому дозору мой огонь не был виден. Ну, как насторожаться раньше времени. Наконец с реки мне вновь коротко подмигнул огонек. Я заспешил вниз, уже на ходу крикнув, скачем к московской веже. Ближники покидают башню следом за мной. Молчаливые, собранные... Все давно обговорено, теперь осталось лишь воплотить в жизнь дерзкий, рисковый план и уцелеть при этом. Запрыгнув в седло, я уверенно повел Бурана вдоль южной, а после восточной стены, пока не поравнялся с воротной вежей. И уже построившимся подали нее конными дружинниками до да пешцами. Подайте сигнал казакам. По моему приказу, в московской башни единственный раз махнули факелом. И спустя пару мгновений сверху донесся негромкий оклик ответили «Все, пора. Открывайте ворота». «Ну, братцы, с Богом!» «Я немногословен. Все мотивационные речи уже давно отзвучали. План действий доведен до каждого головы и воя. Да, меня самого не покидают сомнения, еще и растущие с каждым мгновением. Стоит ли идти на вылазку и рисковать своим войством, когда татары и так не смогут взять крепость?» Но копыта Бурана уже застучали по толстым доскам, уложенным прямо на рассыпанный в воротах чеснок. Нет, поздно уже что-то менять. Ушкуйники и казаки будут действовать по заранее обговоренному плану. Не выйти из крепости и не выполнить свою задачу — это предать, подставить соратников. Да и татар мало отбить во время штурма. Их нужно разгромить, чтобы не учинили иного, как у какого зла на моей земле или в Рязанщине. Мягко ступают копыта верного жеребца среди лежащих на косогоре тела ордынцев. Вот еще одна причина идти на вылазку. Враг не пытается убрать своих павших, а значит в город могут запросто проникнуть болезни, вызванные трупным разложением. Это не говоря о смердящей воне, заметной уже сейчас, на следующее утро после штурма. Особенно густая она у ворот, в зоне поражения картечи. Поскорее бы это место проскочить. Ну вот уже и относительно свободный участок дороги, ведущий к мосту через Ельчик. Справа печур. Также слышен явственный перестук копыт казачьих скакунов. Конечно, можно было бы обмотать копыта тряпками, по примеру конокрадов. Но мы не так, чтобы особенно таимся. В ночной тьме атаковать конными просто невозможно. Да и в сереющих сумерках пока можно следовать лишь шагом. Но ведь татарские дозоры не смогут не разглядеть в сумерках две многочисленные колонны русичей, идущих на вылазку, да пристающие к берегу ушку и повольников. Особенно, когда мы приблизимся к окруженной возами стоянке. Правда, одно дело увидеть, поднять тревогу, и другое дело успеть среагировать. Надеюсь, что последнего у поганых как раз и не выйдет. И потом, в настоящий момент, лагерь ордынцев все еще сонно молчит, значит, дозоры нас пока не заметили. А вот и короткий мост, связывающий два весьма высоких берега. Ушкуй под ними, проходит запросто. Правда, без мачты. И прямо сейчас я воочию наблюдаю, как первые суда повольников уже вошли в устье Ельчика и следуют к мосту. Все, нужно ускоряться. Чуть пришпарив Бурана, молча перехожу на легкую рысь, подав пример соратникам, и проскочив мост, заворачивая влево на дорогу, ведущую к Каменной горе. До лагеря ордынцев остается всего сотни метров, но пока по-прежнему тишина. Хотя ночь стремительно сдает позиции. Исследовать утоптанной еще повольниками дорожки к Острогу можно вполне себе бодрой русью. Наконец, когда я уже практически поравнялся с оконечностью окруженной сцепленными возами стоянки татар, со стороны врага раздались вначале удивленные, потом испуганные, а там и тревожные возгласы. Вскоре ударил сигнальный барабан, поднимая ордынцев. А я, обернувшись назад, с удовлетворением отметил, что первые ушкуви уже проходят под мостом и на противоположном берегу Ельчика уже строятся мои арбалетчики, да разворачиваются четыре телеги с бомбардами. Неполноценный лафет, конечно, и не артиллерийский передок, но для мелкокалиберной короткоствольной пушки служит и тем, и другим. Тем более, что эти телеги гружены не только орудиями и зарядными пороховыми картузами, но и обтесанными каменными ядрами. Наконец, обернувшись назад, я сумел разглядеть и крупный отряд казаков, уже разворачивающий вправо, огибая степную крепость. Три с половиной сотни донцов спешат к выпасам. Ордынцы ведь держат лошадей не в кольце гуляй города, а стреножев, дают им возможность спокойно пощипать чуть пожухлой травки, ободрать уцелевшие лися кустарника, да и просто отдохнуть. Конечно, лошадей охраняют. Но охрана это не столь многочисленна. Не особо верили поганые, что мы действительно решимся на вылазку, да еще и попробуем отбить их табуны там скорее вооруженные пастухи в количестве не более двух сотен но казаков заметили и разноголосица отчаянных встревоженных и гневных воплей и окриков вскоре заполонила весь ордынский лагерь а в моих дружинников полетели первые стрелы но это ничего перевесив щиты на правую руку мои гриди минимизировали потери от татарских срезней такая еще редких одиночных Вот если бы били сразу несколько сотен залпами, вот тогда бы пришлось дуга. Но не успеет организоваться. Мы уже практически миновали лагерь. Выйдя на подъем в гору, набрали ход. Ветер бьет в лицо, выжимая слезу из глаз. А грудь сполна наполняется свежим, пахнущим рекой воздухом с каждым вдохом. Хорошо. Царевича Акхазя всю ночь мучили кошмары. И снились ему вовсе не урусы, Нет. Отчего-то привиделось сеча на Самарской луке, где предок Алтенбек ввел восставших булгар в роковой бой с монголами. Где монголы, превосходя противника числом и количеством воинов, ведь лучшие батыры пали, обороняя булгар тремя годами ранее, вначале окружили повстанцев, а после истребили их всех до единого. Подмерные удары барабанов, разя скученных, бездоспешных булгарских нукеров стрелами, рубя их саблями. Но именно в тот миг когда над самим царевичем воздели саблю, хозяин, наконец-то вырвался из цепких лап кошмара. Вырвался, чтобы услышать заполошенный крик за пологом шатра. «Урусы! Урусы!» Пытаясь прийти в себя, и еще не до конца разобравшись, проснулся ли он, или кошмар просто перетек в иную постась. царевич лишь спешно запахнул на груди, расшитый золотыми нитями халат из дорогущего китайского шелка, да подхватив булатный клинок, выскочил из шатра после чего замер солиным столбом, окончательно осознав, что это точно не сон. И что к воротам острога со всех ног бегут нукеры его личной сотни, в большинстве своем успевшие подхватить лишь свое оружие. И то не все. Часть ордынцев также спешно поднимаются на стены, вооружившись луками. Остальные же, сжимая в руках кто сабли и щиты, кто копья, пытаются пробиться к сцепленным промеж собой телегам, перекрывшим вход в острог. Точнее перекрывавшим, ибо разрубив постромки, воззы прямо на глазах царевича растащили в стороны рослые воины, с ног до головы, закованные в броню. Царевич успел также разглядеть тела стражи ворот, беспомощными, сломанными куклами валяющихся на земле. А после, в толпу пеших нукеров, бегущих навстречу русам со всех концов острога, врезался кулак панцирных всадников. Когда Михаил и Гриди его десятка, срубив немногочисленную стражу, растащили телеги, до спешащих навстречу на мордынцев осталось не более дюжины шагов. Но и этого расстояния охватило Бурану, чтобы перейти на бег. И буквально снести с ног первого татарина, замершего с луком в руках. Пущенный в упор резин не смог пробить дощатой брони на груди жеребца. А протараненный конем ворог буквально взлетел в воздух. Его швырнуло на бегущего от следа мордынца, сбив последнего с ног. Да и меня изрядно тряхнуло в седле. Но все одно я сумел выбросить правую руку в длинном выпаде, направив его точно в цель. И граненный наконечник пики легко вошел в грудь поганого, нацелившего собственное копье в беззащитную шею бурушки. Рвок древка назад, и снова короткий укол. И еще один вражеский копейщик валится на земь с пробитой грудиной. Хотя наконечник его джиды также дотянулся до стальных пластин моего панциря, не сумев, впрочем, их пробить. Но толчок вышел знатным. Справа и слева меня тотчас обогнули рвущиеся в бой гриди, полностью закрыв нас с бураном от татар. И одним ударом пронзив толпу ворогов практически насквозь. А все потому, что пешие ордынцы, в большинстве своем бездоспешные, подхваченные хаосом внезапной схватки и брошенные им в самое пекло, не могут толком противостоять старшим дружинникам, закованным в лучшую русскую броню. Впрочем, даже если поганые и успели бы облачиться в свои куяки, да-да, хатангу и встретили нас верхом, я бы все одно поставил на копейный таран своих витязей. Просто наши потери были бы больше. Сильный толчок в спину бросил меня на холку жеребца. И я даже почуял резкое жжение у правой лопатки, Не переросшая, впрочем, в настоящую боль. Оборачиваясь назад и замечаю на полотях острого татарских лучников, успевших подняться на стену и теперь разящих нас с тыла. Щиты за спины поганые тына стрелами бьют, не успевшие ступить все чуратники спешно выполняют мой приказ. А на стену уже спешат гриди Михаила, ведомые ближником, и двое младшие дружины. Поняв, что с новой угрозой вскоре будет покончена, Я чуть пришпорил Бурана, вновь посылая его вперед, в Не сразу мы протолкнулись сквозь дружинников, медленно, но верно теснящих пеших ордынцев. И ведь на каждом шаге жеребцов гряди колют поганых пиками, да крушат булавами их черепа в ближнем бою. Да, чашка приходится ордынцам, попавшим под удар тяжелой русской дружины. Мне самому довелось еще дважды коротко уколоть копьем прежде чем путь вперед оказался полностью расчищен от ворогов. И, недолго думая, я пришпорил жеребца, вырываясь из толчьи и сечи. Несколько секунд короткого бега меж хаотично стоящих шатров я замечаю двух полностью закованных в броню татар, сжимающих в руках тугие составные луки. Не знаю, почему именно сейчас, но спину обдало смертным холодком. из извечного инстинкта беги или беги», Я послал разгоряченного бурана на ворогов, потянув повезу к голове, к самым глазам. Вовремя. Две стрелы ударили в щит практически одновременно. Ударили на уровне лица, пробив прочную защиту узкими граненными наконечниками. Крутые ребята, бьют очень точно. И стрелы у них дельные. Хорошо, что стреляли в меня, а не в коня. Быть может, в надежде его затрофеять. В любом случае, стрелы, пробив повезу, все же застряли в ней древками, не причинив мне особого вреда. И от страха я вновь пришпорил Бурана, бросив его в тяжелый яростный голоп. Как кажется, под копытами жеребца дрогнула сама земля. Поняв, что они достали меня, татары вновь наложили стрелы на тетивы. И в этот раз направили их в грудь коня, рассчитывая поразить его сердце. Осознание последнего яркой вспышкой озарило мой мозг и, разявив рот в яростном крике, на одних инстинктах я перехватил пику, швырнув ее вперед. Конечно, копье не дротик, и в цель я не попал, но летящая пика заставила ордынцев отпрянуть назад, промедлить с очередным выстрелом. А уж там я успел направить коня влево, огибая степной шатер, и заходя поганым за спину. Север! Буран врезался в ордынца, успевшего развернуться ко мне боком, снеся его с ног. А мгновением спустя я с силой вонзил остриё капитинга в открытое лицо второго нукера. Трофейный меч с потёртой невзрачной рукоятью, но прочным клинком, принадлежал Атаману Усу. А теперь с легкостью вошел во вражью плоть. И тотчас вышел из нее, окрасившись красным. Тяжелый удар конских копыт добил лежащего на земле лучника. А я бешено обернулся в седле в поисках новых противников. И заметил одного в нерешительности замерзшего стороне у богато украшенного шатра. Молодой татарин в шелковом халате с ужасом взирает на меня, держа в руках ножны с саблей, но клинок он так и не оголил. Я бросил бурана в сторону ворога, занеся капитинг для удара, успев при этом разглядеть плещущийся в глазах ордынца смертный ужас, и уже опуская клинок на его голову, в последний миг развернул меч плашмя. Мамлекбей с яростью стиснул зубы и скривил лицо, выслушав доклад сотника джигуна. Последний упал ему в ноги, не обращая внимания на торчащую из плеча казачью стрелу и забрызгав сапоги мурзы, кровью израсеченной молодецким ударом щеки. Но милостивый Мамлекбей! Казахи напали на выпасы и отогнали лошадей. Мы не могли ничего сделать. Враг превосходил нас числом и ударил внезапно. Тюган стиснул рукоять саблей так что пальцы побелели от напряжения, в то время как Джагунаш сжался, ожидая расправы. Но все же сотник получил обираны не в спину. Он принял бой, это его и спасло. К тому же охрана лагеря, организованная самим Мамлекбеем, также проворонила вылазку урусов. Хотя и гонял дозоры мурза, пугал смертной казнью за сон на посту. Но враг очень умело выбрал время для вылазки, самую что ни на есть собачью пору когда хочется спать сильнее всего, когда притупляется внимание, и в то же время веришь, что ночь заканчивается, и опасность уже не грозит. А потому вместо наказания джигуна, вырвавшегося из сечи с горской всадников, мамлик лишь пнул его для острастки, после чего яростно воскликнул. «Мои верные нукеры, вы пришли со мной из синей орды, из родных кипчакских степей. Вы не дрогнете перед врагом. Вы опрокинете урусов» и столкните их в реку даже пешими. А после мы ворвемся в град на плечах бегущих, и вы получите все, что пожелаете. захваченное в азаке золото и серебро, драгоценные ткани и самоцветы, самых красивых женщин. Алла! Восторженный крик обступивших к югано воинов, успевших облачиться в полную броню и приготовить оружие, стал ему ответом. Имам Аликбей, явственно ощутив, как отпускает его недавняя растерянность, Хищно оскалился, указав в сторону реки. «Сбросим урусов в воду!» Тысяча опытных татарских нукеров, среди которых особо выделяется сотня отборных батыров, облаченных в прочные хатангу-дигель, двинулась на врага, взяв в руки тугие составные луки и стрелы. Терять своих людей в рукопашной схватке с урусами Кюган не собирается. Достаточно будет булгар и татар-тагая. А нукеры Мамлекбея обрушат на противника ливень стрел, закрыв неиссякаемым потоком их восходящее солнце. Тогда дрогнут сердца даже самых храбрых арусутов. Но не успели еще нокеры Мамлекбея приблизиться к стене вазов, как с противоположной стороны реки оглушительно грянул гром. Даже Мурза, знакомый с Тифенгами, замер в нерешительности стесились понять, отчего так громко, и только разглядев сразу четыре дымных облачка, Он понял, что урусы бьют слитным залпом четырех тюфяков. «Не бойтесь, стреляйте во врага, здесь тюфенги нас не достанут». Уверенный в своей правоте, мам даже продвинулся вперед, поднявшись на вершину пологой насыпи. Отсюда ему открылся лучший вид на кипящую за кольцом к от вида которой в его душе вновь проснулись нехорошие сомнения. Во-первых, Мурзу неприятно удивило число судов урусов, уже приставших к берегу и все еще пристающих. Во-вторых, мамалик стало не по себе от организованности врага. Вот они гуртом повалили с носа корабля, откнувшегося в берег, заучно держа щиты над головами. А вот уже мгновенно строят черепаху, сомкнув круглые щиты внахлест. Ни одна стрела ее не пробьет. Вот немногочисленная черепаха десятков тревоев, увы, всего лишь одна из многих, медленно, но неотвратимо приближается на двадцать шагов к булгарам, все еще обстреливающим у русов. И, переждав очередной залп, строй щитов распадается, а внукеров летит настоящий град с улиц. Булгары во множестве падают, пронзенные ими насквозь. А у русы уже кидаются вперед, на ходу перестроившись хулином при этом отчаянно вопя. В сары на кичку. И некоторые, особо впечатлительные булгары, тут же бросаются бежать. Другие честно принимают бой и падают на земь, Сраженные яростно мелькающими секирами урусов, умело прикрывающих друг друга в ближнем бою. После чего уцелевшие нукеры также спасаются бегством. О, урусы знали, что делают. Только теперь Мамлекбей понял это, осознал хитрый план врага. Выходит, что сотня наглецов, галопом проскакавших мимо ордынского лагеря к каменной горе, послужила приманкой. И ведь враг знал, что в детинце хватит места лишь на сотню нукеров, и что займет ее военачальник татар, да заранее сняли ворота. Булгары же, разбуженные дозором и предупрежденные о малочисленности врага, поспешили вслед за урусами, поспешили на выручку своему царевичу, пешими, потому как лошади на выпасах. И только покинув кольцо телег, частично разрушив степную стену, они лоб в лоб столкнулись с причалившими к берегу ушкуйниками. Ибо сарынь на кичку... Это как раз боевой кличушкуйников, коих булгары хорошо знают и откровенно боятся. И, к слову, не зря боятся, как оказалось. Потому что спешенными, прижатыми к вазам, булгары совершенно не могут тягаться с личными разбойниками урусов. А теперь выходит, что еще одним дерзким ударом урусы и вовсе отбили татарских скакунов. Однако и это лишь полбеды, потому как на подъеме горы, нависающей над лагерем ордынцев, Также встали урусы. Четыре Тюфенга немалая сила, пусть и урон от них не столь велик, как при штурме крепости, но с очередным залпом каменное ядро разбило один из вазов, ударив стоящих позади него лучников прямо на глазах мурзы. И сразу трое поломанных нукеров рухнули на землю, заливая все вокруг кровью из огромных жутких ран. Одному только вовсе разом оторвало ногу, с силой швырнув ее в сторону на несколько саженей. Да еще и деревянная щепа, брызнувшая во все стороны из бортовоза, также поранила пару стоящих вблизи булгар. Мало того, помимо расчетов тюфенгов, на том берегу стало из полсотни арусутов с самострелами. Кто сказал, что из самострела нельзя бить через головы соратников? Конечно, можно, если разить в цель возвышающиеся настоящими впереди пешцами, например, в накатывающих на них всадников» или же бить вот так вот, сверху вниз, разя замерших у вас в то время как ушкойники вырубают на берегу их соратников. Да, самострелы бьют не столь часто, но Мурза с чисто физической болью осознал, что достать урусов на том берегу реки никак не удастся. Ведь даже если какая стрела и долетит до врага, урусы прикрылись ростовыми червленными щитами, установив их на подпорке, чуть склонив их к земле. Никогда не видел подобного Мамлекбей, хоть и слышал, что арбалетчики фрязей именно так сражаются с врагом в поле. Чуйкой опытного бывалого воина, он понял, что несмотря на свою многочисленность, татары проигрывают. Нужен натиск. Решительный натиск его тысячи, что прямо сейчас переломит ход боя. Отложите ваши луки в сторону, мои верные нукеры. Сейчас или никогда. Вы победите у в сечи, заставите их дрогнуть, Сломаете их в рубки? Вас больше, вы храбрее и искуснее покоренных. Вперед! Всадники Синей Орды, лишившись лошадей, замерли в нерешительности, оглядываясь друг на друга и на своего кюгана, погнавшего их в самое пекло. Но миг нерешительности был недолг. Сотня верных батыров ринулась вперед, увлекая за собой прочих ордынцев. Мамлек-бей верно все рассчитал. Контратака свежие тысячи ордынцев Остановила натиск уже уставших ушкуйников, потерявших немало сил еще на веслах. И даже залпы тюфенгов и самострелов у русов не смогли смутить верных нукеров, увлекших за собой и струсивших булгар и замешкавшихся татар-тагая. Но когда Мурза позволил себе облегченно выдохнуть, он почуял вдруг легкую дрожь под ногами, словно кто-то приближается к нему на легких степных лошадях, но в большом количестве. А обернувшись, он с ужасом увидел сотни казаков, проникших в опустевшую стоянку с восхода, где уже никто не защищал стену и телек. И словно этого было мало, с вершины горы вдруг раздался яростный рев турии ворога, И сверху ее, на татар, уже потеснивших ушкуйников крике полетели тяжелые дружинники. Полетели, склонив копья для тарана. мамлек тотчас ринулся к своим нокерам, надеясь криком предупредить их об опасности стыла. Он надеялся успеть развернуть лучников и встретить казаков залпом сотен срезней. А там все еще можно отбиться. Мои ног... Крик Мурзы застыл на губах, а бег его оборвался на втором шаге. Спину Кюгану угодила одна, а потом и вторая стрела, бросив его на земь. Впрочем, мамлик казалось, что он все еще бежит, что у него еще есть шанс встретить казаков, и удержать победу в своих руках. Может быть и хорошо, что он не увидел, как град стрел ударил в спины его нукером. Каждая нашла свою цель. Не увидел, как донцы с разгона врезаются в тыл ордынцев, разом сломав их волю к сопротивлению, посеяв панику и страх смерти. Не видел, как дружина князя Елецкого Федора опрокинула правое крыло татар одним ударом в копье. А потом началась бойня поганых. Действительно хорошо, что мама Бей успел уйти до этого мгновения. Пусть стрелы и поразили его в спину.